14. Пурго. Очищать, оправдывать. Месяц спустя. Я сжимаю в кулаке изящную бриллиантовую подвеску и изучаю свою кожу, окрепшие сухожилия, вены и шрамы. Ногти на пальцах рук стали гладкими, без бороздок, благодаря питательным веществам и отдыху. Правой руке свободнее без гипса — Но на ней еще сохранились ярко-красные отметки от нано-машин, мелкие как рисовые зернышки. Бицепсы кажутся налившимися силой. Мышцы перекатываются под кожей, когда я протягиваю руку с подвеской и вдавливаю ее в мраморную стену. Не числа отмечают это время, а цели. Белая пыль вьется у подола моего голубого шелкового платья, робопес щелкает зубами, ловя пылинки. Я опускаю руку и глажу его по голове. «Не трать силы зря, малыш!» Робопёс весело лает и виляет хвостом. Закончив, я отступаю и смотрю на семь кружков, вырезанных на мраморной стене моей спальни, по одному за каждый поединок, который я обязана выиграть на Кубке Сверхновой, по одному на каждого члена неизвестной мне семьи, который должен умереть. Бог сотворил Вселенную за семь дней, а я уничтожу семерых людей». Шмыганье носом, доносящаяся из коридора, выдает приближение Килиама задолго до того, как он стучит в мою дверь. «Барышня, хозяин желает знать, готовы ли вы». Я застегиваю последний крючок на лифе и поднимаю голову. «Давно готова Килиам. Кубок сверхновой проводится раз в десятилетие, и это поистине событие». За неделю до начала состязаний новый король Рессинемус устраивает пышный банкет в честь прошедших квалификацию домов и их наездников, и присутствовать на нем обязаны все участники без исключения. Я смотрю в окно Хаверкары на магистрали, рассекающие воздух оранжевыми нитями, намелькающие под нами особняки благородных, воздвигнутые из стекла и мрамора. Королевский дворец занимает верхушку оси станции, где обосновалось знать. Это здание из белого дерева, расположенное на зеленом диске, с края которого стекают водопады, окутывая верхушку оси влажной дымкой. Десятки ярких хаверкаров, принадлежащих благородным, ожидая разрешения на посадку, вьются по спирали вокруг дворца, напоминая миниатюрную солнечную систему. «Кто-нибудь из этих семерых отклеров знает меня в лицо?» — спрашиваю я Дравика. Одетый в шикарный серебристый жакет, он сидит напротив меня. «Я в этом очень сомневаюсь. Если, конечно, ты не показала свое лицо Раксу, и он не разболтал, как ты выглядишь. Можно подумать, я показала бы ему хоть что-нибудь, кроме двери», — фыркаю я. Улыбка едва трогает уголки губ Дравика. «Позиция, достойная похвалы». Наконец Хаверкар совершает посадку, двери открываются, И салон наполняет смех. Я выхожу, и мое серебристо-голубое платье сразу привлекает к себе пристальные взгляды. Среди собравшихся поднимается шепот, едва ли не заглушая рев двигателей на посадочной площадке. На меня вдруг накатывает сожаление, что рядом нет робопса. Мне не его сапфировых глаз, жестяного лая, который он издает, защищая меня от опасных пылинок и теней. Я крепко сжимаю в руке подвеску матери. Дравик оборачивается и предлагает мне руку, обтянутую голубым шелком. Серебряные кисти его палетов мерцают на солнце. Он улыбается. Понимаю, тебе трудно терпеть прикосновение, но может всего один раз в знак солидарности. Я вижу, как вокруг нас расхаживают благородные, выбираясь из своих хаверкаров, богатые, влиятельные, опасные. При виде бледной голубизны и серебра наших нарядов они щурят глаза, словно заметили что-то грязное и мерзкое. Дом Литруа отличается от остальных, и, знаете, похоже, это известно. Нас мало, а их много. Я протягиваю руку и беру его под локоть. Мы шагаем по траве, зеленее которой я никогда не видела, мягкой, как вата и колышущейся на искусственном ветерке. Все это похоже на сон, который мне привиделся в раннем детстве, когда я впервые прочитала о щедротах земли. Ухоженные живые изгороди, ряды клумб с плодородной землей, пестрящие цветами и свежими овощами, и даже исполинское поскрипывающая секвойя — красное дерево. У нее шероховатая кора, а за стволом может укрыться с десяток человек. От ее вида у меня по спине бегут мурашки. Когда-то на земле росли миллионы таких великанов. Земля была настолько большой и зеленой, что даже миллион подобных деревьев мог свободно расти на ней. Под величественной секвойей и устроен банкет. За безупречно накрытыми столами собрана радуга, так как благородные, одеты в цвета своих домов, держатся вместе. Переливчатые драгоценные камни, яркое голографическое кружево и перья на шляпах — Искрящееся содержимое бокалов сверкает все вокруг, а я вижу только зловещий блеск зубов. А, Драв!» Дравик останавливается, я тоже, и мы оба оборачиваемся на голос. «Севрит!» Даже без костюма наездника он выглядит внушительно, рельефные мышцы проглядывают под серовато-зелёным кителем с бронзовой отделкой. Я была права, он старше Дравика лет на 10-15. Время нанесло беспорядочную путаницу мелких морщин, вокруг его темных глаз и бархатистых губ, половина черных волос собрана сзади в величественный хвост. Сэврит, дравик кланяется, я следую его примеру. На лице Севрита отражается явная паника, но он отвечает на поклон еще более низким. А когда выпрямляется, то обращается ко мне улыбаясь. Так ты и есть та девочка? «Приятно, наконец, встретиться лицом к лицу». Однако его лицо я уже видела. Изучила все, что нашла о нем в базе данных. Севрит Цуфрейниль по праву считается искусным наездником, но 20 лет назад он был гораздо более известен как покоритель женских сердец. Взрослея, я постоянно видела его на побитых голоэкранах в нижнем районе, в рекламе кофе, в рекламе контрацептивов неизменно подмигивающего. Синали, представляюсь я. Чувствую на себе взгляд Дравика. Он ждет, когда я полностью произнесу свое имя согласно условиям соглашения. Синали фон от Клэр. У Севрита вспыхивают глаза, и он указывает на меня. Так вот откуда этот лед во взгляде. И вот почему Драв выбрал тебя. Ты должно быть дочь Фариса. Что тебе нужно, Сев? Холодно прерывает Дравик. Севрит качает головой. «Ты что, злишься из-за моей догадливости? Приведя ее сюда, ты забрасываешь одно осинное гнездо в другое?» «Собираетесь остановить меня?» — спрашиваю я. Мои слова Севрит воспринимает с удивлением. Улыбка у него искренняя и теплая, как у Килиама. «Нет, я люблю немного развлечься». Бог-свидетель слишком долго на этих банкетах перед кубком царила скука. Я не собираюсь испепелять его взглядом. Воспоминание о том, как я опрокинулась и кувыркалась в космосе, а он пришел на помощь еще слишком свежи. Он молча улыбается мне вокруг нас шум светского приема на открытом воздухе, и тут что-то шевелится у него на лице, прямо под носом. Кровотечение? Нет, для крови эта жидкость недостаточно темная. «Что?» «Сеф!» — в Дравик указывает на свой нос. Севритс похватывается, прикрывает лицо ладонью и поспешно кланяется. «Прошу меня простить. Удачи тебе на кубке, девочка. С нетерпением жду возможности увидеть, на что ты способна, когда не занята вращением». Подмигнув, он уходит, широко шагая по траве. «С ним все хорошо?» — спрашиваю я Дравика. «Это его дело». Тебе же не свойственно беспокоиться о судьбе благородных Синали». «Он прав. Все благородные здесь потенциальные союзники дома от Клэров и мои враги». «В этом году он участвует в Кубке Сверхновой?» Дравик кивает. «Севрит — один из старейших наездников в турнирных кругах. Отбор вполне может свести вас вместе. Будем надеяться, ко времени поединка ты приобретешь достаточный опыт, чтобы одолеть его». Сомнения проникают мне в мысли, но я решительно отметаю их. Я делаю все, чтобы выиграть. Я сделаю все, что еще возможно ради победы. Дравик манит меня к столику под бледно голубым стягом. Слуги убирают стяг, когда мы садимся, вышитый на нем серебром бегущий кролик, проворно ускользает. Благородные дамы как-то по-особенному подбирают юбки, когда садятся, но меня это не волнует, тем более под пристальными взглядами бело-золотых отклеров, устроившихся в противоположном углу сада. Семеро из них сидят за идиллическим столом, разодетые в шелка и драгоценности, и улыбаются друг другу так же, как когда с холодной и расчетливой жестокостью отняли у моей матери жизнь. Просто потому, что это было им выгодно. Потому что это принесло им больше драгоценностей. Ох, держи себя в руках. Я контролирую напряжение в теле, чему научилась в боевом жеребце. Сосредоточься. Мы привлекаем внимание, негромко замечаю я. Дравик усмехается. Этого и следовало ожидать. Дом Литру, а что-то вроде забытого реликта. Не придавай значения. Я осматриваюсь. Стол в зеленом и черном, стол в сером и оранжевом, стол в красном и коричневом. Дом вельрейдов. Ракс. Я до сих пор не видела его. Оглядываю сидящих одного за другим. Ракс рослый, но среди вельрейдов за столом рослых немало. Замираю, ощутив нахлынувшее отвращение. И зачем я его ищу? Он препятствие, которое я должна преодолеть и не более. Я невольно замечаю среди глазеющих милую девушку. У нее рыжие волосы, а одежда травянисто зеленая в черную полосу. Веснушки разбегаются по ее лицу, когда она улыбается. Довольно заинтересованной улыбкой. Кому-то я внушаю любопытство, а не ярость или равнодушие. Эта девушка напоминает мне Джеррию, с которой мы вроде как сдружились в борделе, единственного человека, который спрашивал вечером, хороший ли у меня выдался день. Улыбка незнакомки вскоре гаснет. Сидящая рядом женщина легким постукиванием веера заставляет девушку повернуться к остальным, собравшимся за столом. Салунды, отвечает на мой невысказанный вопрос дравик. А девушка это их наездница, ятрис. Она моих лет, тихо говорю я. Это сейчас она улыбается, но Салунды давние союзники от Клеров. Когда они узнают, что мы представляем для них угрозу, ядрис без колебаний расправится с тобой». Сделав вдох, я перевожу взгляд на короля. Он восседает во главе банкета, складки великолепного фиолетового с золотом одеяния расстилаются вокруг трона. На его шее аметистовое ожерелье, корона тонкой работы из янтарных бусин венчает голову. В белую бороду вплетены бусины из древесины секвойи, а зелень его глаз — ярче пышной растительности сада. Вооруженные стражники образуют полукруг у подножья пьедестала, на котором стоит королевский трон. Шут расхаживает на неоновых проекционных ходулях, то и дело выключая их, чтобы подскочить к королю и нашептать ехидную шутку ему на ухо, но это не вызывает улыбку у нового короля Рессинемуса третьего Отец так страстно желал быть приближенным монарха, что ради этого пошел на убийство. Мою мать убила не только мое существование, но и существование короля». «А это кто такой?» — лукаво спрашивает Дравик. Я извительно усмехаюсь. «Его Августейшее Величество». «А, ну как же? Хотя...» «Когда-то я называл его иначе». «И как?» — хмурюсь я. В этот момент король смотрит на наш столик, и Дравик отвечает ему взглядом, какого я прежде никогда у него не видела, совершенно пустым. На его лице не отражается и тени эмоций, никакой безмятежности или спокойствия. Только пустота. Пустота, подобная оружию. Оглядываясь назад, я понимаю, что должна была догадаться, должна была понять еще в тот момент, когда Дравик привез меня в свой особняк, когда я увидела шрамы на его радужках и тот портрет зеленоглазого мальчика, когда он обратил действие стражи в мою пользу. Должна была понять миллион раз прежде, но все встало на свои места лишь теперь, когда непринужденное выражение исчезло с лица Дравика, сменившись блеском клинка во мраке. Отцом. С трудом я поворачиваю голову, чтобы взглянуть на него. Взглянуть. На принца.